Ступени не были особо крупными. Девушки вроде Нем и Лепис могли подняться, но вес воинов тяжелой броне и с оружием вроде рица они могли не выдержать. Это ведь оборудование древней цивилизации. Не думаю, что лестница сломается, если человек будет подниматься. Хоть Лепис так и сказала, особо уверенности не прибавилось. Руинам и так уже было много лет. Пусть у них и были передовые технологии, время победить не мог никто, так что с годами состояние могло ухудшиться. «Я полезу первым», — вызвался Чак. «По весу вперед лучше идти кому-то легкому, то есть мне или ним. Но если там будет монстр, я, может, и не справлюсь». «Верное суждение». «Ну, в последний путь». «А ты ничего не путаешь?» Чак недовольно взглянул на ним, после чего взялся за лестницу и начал карабкаться с проворством, присущим вору. И вот он добрался до верха, ухватился за край и залез. Все нормально, здесь никого». «Я лестница вроде в порядке. Поднимайтесь по одному». Чак расположился у края и позвал всех за собой. Увидев его, остальные начали переглядываться, решая, кто будет следующим. Лепис, не стоит пока сильно радоваться». Обратился Роран достаточно тихо улыбающийся Лепис, наблюдавший, как риц поднимается наверх. Они могли исследовать руины, в которых никто не бывал, отчего девушка была в приподнятом настроении, И сейчас свое радостное лицо она направила на Рорана. «Когда мы поднимемся, нам, скорее всего, скажут возвращаться, разве нет?» Происходившее было редкостью, но в отличие от Ляпис, Рорен мог сохранять спокойствие. И его слова заставили девушку остановиться. Рица остальные оказались здесь, потому что не знали дорогу назад, верно? Когда мы окажемся там, откуда они упали, они смогут указать обратный путь. Не было смысла брать с собой авантюристов более низкого ранга, которые, скорее всего, являются обузой, их взяли с собой лишь ради одного заклинания девушки. Роран рассуждал так, что хоть они и не использовали магию, но помогли вернуться наверх, и им просто скажут, что они и без того удачливые, что остались в живых, и теперь им лучше убираться. Он так считал, потому что они были авантюристами-ветеранами, но в виде напряженную лепис, он понимал, что она так не считала. «И что будем делать?» «Это немного неожиданно». «А будто неясно». Это такая возможность исследовать руины. Но для этого надо подняться. Скорее всего, на этом уровне и правда ничего. Рорен посмотрел на Рица, который еще поднимался по лестнице. Он был посторонним, так что вряд ли будет проблема, если Риц решит, что они должны возвращаться. Руины древней цивилизации интересны авантюристам вроде Рица и любознательным личностям вроде Лепис, но для Рорена они были опасными, и делать ему здесь было нечего. Но при том, что Лепису так не повезло, Хотелось ей немного помочь. Ну а что ты еще полезного можешь предложить? Помимо заклинаний, немного сложный вопрос. Если скажу, что могу пользоваться и магией, будет довольно подозрительно. Может, какие-то знания или умения? Если бы представляла, что это за место, могла бы составить приблизительную карту. Рорен не представлял, что значит исследовать развалины, но, похоже, эта информация была очень полезной. Если приблизительно знаешь, что представляют из себя коридоры руин, это может быть очень эффективно. Это потрясающе. Но как? Ритц забрался, и следом полискольц, на нем была длинная роба. В его случае дело еще было и в возрасте, а не только в весе как у Они поднимались слишком медленно, так что на лице ним появилось раздражение. Роран наблюдал за ней, пока спрашивал девушку, а Лепис ответила так, будто это было очевидно. «Господин Роран, ты знаешь, что из себя представляет здание гильдии авантюристов?» «Точно не знаю. Есть приёмная, столовая, архив, склад, кабинет главы. Как-то так?» Роран только что стал авантюристом, так что не изучил здание, но рассказал то, что видел, и ляписки Без мелких отличий все здания гильдии одинаковы. Есть отличия в работниках, но в целом гильдии унифицированы, как и развалины. Кольц был на середине, Когда соскользнул с лестницы и упал. Роран переживал, не поранился ли он, но пусть он был старым но авантюристом. Ударившись за домопол, Кольт сразу же поднялся. Раздражение ним достигло предела: она пнула его, и он закричал. Девушка не была серьезна, и старик был в курсе, и все же Роран предпочел отвести взгляд. Люди древней цивилизации в большинстве своем строили однотипные здания для определенных целей, а исключение встречаются, как и везде, попадаются довольно необычные руины. А задача на она скрестила руки. Она говорила слегка неуверенно, хотя при том, что она служила богу знаний и обладала знаниями о развалинах, к тому же у рица было право на использование одного ее заклинания, так что было выгоднее взять ее с собой, чем отпускать домой. Когда они поднимутся, и она обратится к Рицу до того, как их погонят, ее вполне могли оставить. Сейчас она продолжила все так же задачно кивать, А кольц с несколькими перерывами уже был почти наверху, зацепившись за край, он напрягся. «Плохо дело!» Чак сигнал в яму, до которой наконец добрался кольц. Следом спрыгнул Риц и прокричал в прыжке. «Гоблины атакуют!» Ним приготовила лук, когда приземлился Чак, следом Риц, Они были на том же уровне, что и Роран с остальными. «Прыгай, кольц!» Прокричал Риц, но высота была вдвое больше, чем та, с которой старик упал чуть раньше. Ворчак и воин Риц были крепкими и выносливыми, так что спрыгнули без колебаний, однако же Кольц был магом, потому сомневался, стоит ли это делать. Причиной их прыжка была атака гоблинов. С края ямы дубина и короткий меч направились к голове и плечу Кольца, так что он разжал руки и начал падать. Лепис переживала, что он может серьезно пострадать, а Рорен начал действовать. Сложно было поверить, что можно было так быстро передвигаться с таким огромным мечом, Он успел приподняться по лестнице, подхватить кольца в полете и спрыгнуть вниз. «Спасибо. Не до разговоров. Бежим!» Когда старика отпустили, он поблагодарил. Роран посмотрел наверх и увидел толпу гоблинов, так что сразу принялся убегать. «Что это? А мы знаем! Не знаю, что происходит, но их чертовски много!» Поняв ситуацию, Нима и Лепис тоже побежали. Впереди был Риц, но ничего странного в том, что лидер выбирал направление. Роран мог судить, что он не самый быстрый в группе. Роран сбавил скорость, пропуская ним, ляпис и кольца вперед. Он спросил у Чака, что там происходит, но в ответ услышал лишь крик. Услышав такую реакцию авантюриста серебряного ранга, Роран обернулся и поняв, что его заставило закричать простонал. Там была настоящая лавина из гоблинов. Из ямы сверху один за другим спрыгивали гоблины, они ударились при падении, кто-то переломал себе кости и лежал на полу, А следующие спускались почти не пострадав, используя товарищей как подушку. При виде такого ужаса тут ни один чак мог закричать. При том, что намека на то, что это закончится, не было, Роран перестал думать о противостоянии и сосредоточился на побеге. Что это? Что это вообще такое? Это же руины. Откуда здесь столько гоблинов? Где они все это время прятались вообще? Не хочу, чтобы меня гоблины убили. Заткнись и беги. Сейчас мы только это и можем. Отчитал его Риц, продолжая бежать, только куда он и сам не знал, просто несся по темному коридору. Один неверный поворот и прощай удачи, пусть они заблудятся, но от такой толпы остается только бежать. Оставалось думать лишь о побеге, такая орава просто раздавит, а еще молиться, чтобы в конце дороги не было тупика. Это как-то нечестно это. У старика кольца и лепесть силы начали истекать первыми, и в ее случае причина была известна лишь Рорану. Скорость девушки снижалась, скорее всего, потому что мана в искусственных конечностях заканчивалась. Понимая это, Рорен подхватил под бока обоих, он поднял их и побежал с весом двух людей на себе. «Эй, ты в порядке? Привык уже!» Тащить раненого товарища – привычное дело для наемника. Ророн и сам так делал не раз. Тогда это были крепкие люди в тяжелой броне, сейчас же был старик в робе и молодая жрица, которые были куда легче и даже с двумя людьми скорость Рорана не снизилась, его силы и выносливость заставили удивиться даже Рица и Чака. «Прости, парень. Обязательно отблагодарю. Прости, господин Роран. Снова я доставила тебе проблем». «Ничего. Вместо того, чтобы работать ногами, поработайте головой. Так нас точно догонят». Роран не знал, кто выносливее люди или гоблины, но сейчас помимо своих вещей у него был довесок, и гоблины, которые были налегке, кажется, приближались. Даже если пока он не даст догнать себя, скоро его ноги достигнут предела. И тогда они догонят его и просто раздавят. Прежде чем их накроет цунами из гоблинов, он молился, что эта парочка сможет придумать что-то хорошее, а пока Чай бежал вперед, старые снят стать от рецы остальных.